Глава двенадцатая Донна де фрейтас недовольна. У нее был запланирован выходной, и она собиралась провести его с Богданом. Вчера они ходили на свадьбу. Дочка Джойс вышла за парня, который на первый взгляд показался душкой, но когда Донна пробила его родственников по полицейской базе данных, а она, естественно, не удержалась и пробила, Оказалось, что у него очень интересная семейка. Дон на всех пробивает по базе. Жениха зовут Пол Бретт. Вообще-то она собиралась валяться в кровати с Богданом, смотреть «Дом с молотка» и слушать, как Богдан орёт на неопытного застройщика Исуонси. «Ты дурак, что ли, в потолке асбест?» Иногда, крайне редко, при просмотре этого шоу Богдан одобрительно кивал и произносил «Штукатурка положена очень ровно». Обычно он говорил так, когда покупатель дома был поляком, потому что умением ровно класть штукатурку, по мнению Богдана, обладали только люди, проживающие в радиусе 30 миль от Гданьска. Крис на этой неделе отсутствует в участке. Он все еще на курсах по обращению с огнестрельным оружием, и Донна умирает от зависти. Ей хочется попасть на эти курсы даже больше, чем валяться в кровати с Богданом и смотреть «Дом с молотка». На свадьбе Крис только об этом и трещал. На днях ему дали пострелять из автомата. Из автомата Крису. Порой жизнь так несправедлива. Вдобавок ко всему, в ожидании возвращения Криса на Донну свалили так называемые «дополнительные обязанности». Ее отправили патрулировать улицы Файрхевена и следить за безопасностью. На следующей неделе в Файрхевен приезжает кто-то из королевской семьи, и все полицейские ресурсы направили на поиск возможных угроз. Под подозрение попадает все. Люди, которые странно себя ведут, Машины, припаркованные в неположенном месте. Половина участка ходит с недовольными минами. Неизвестно, какое именно лицо королевских кровей пожалует в Файрхевен, но Донна надеется, что это как минимум сам король, а не какой-нибудь принц Эдвард. Не зря же ее лишили выходного. Пока Донна прогуливалась по главной улице, заглядывая в мусорные баки, рация молчала. Утром в веганском кафе «Все живое» разразился переполох. Один мужчина сказал, что ему угрожали пистолетом. Но когда полицейский явился на вызов, мужчина заявил, что ошибся, и извинился за то, что зря потратил время полиции. В кармане Донны жужжит телефон. Звонит Элизабет. Элизабет тоже была на свадьбе. Сидела тихо но Донна обрадовалась, что она, наконец, куда-то выбралась. Богдан навещает ее три-четыре раза в неделю. Иногда Донна сама к ней заходит и докладывает о свежих убийствах, а Элизабет подсказывает, что к чему. Но она изменилась. Общается более официально и отстраненно. Она замкнулась от горя. Донне так не хватает ее снисходительных поучений и сарказма. Богдан скучает по Стивену, но не признается. «Мужчины — такие мужчины!» Донна отвечает на звонок. «Здравствуйте, Элизабет!» ласково произносит она. «Патрулируете улицы перед приездом королевских гостей?» «Сразу к делу, значит!» Донна чувствует воодушевление. «Откуда вам известно про королевских гостей?» «Это же конфиденциально», — замечает Донна. «Я в трауре, но не умерла», — отвечает Элизабет. Донна решает испытать удачу. «А вы знаете, кто из королевской семьи приедет?» «Герцог Эдинбургский», — отвечает Элизабет. «О, герцог Эдинбургский — это хорошо. Ради встречи с герцогом Эдинбургским...» Донна не прочь полчаса позаписывать номерные знаки машин, припаркованных в неположенном месте. Герцог Душка. «Вы звоните поболтать, Элизабет?» — спрашивает Донна. «Или вам что-то нужно, а Богдан не берет трубку?» «Нет, я просто подумала, что вы где-то рядом», — отвечает Элизабет. «Хочу сообщить о взломе с проникновением». «В Файрхевене?» «Нет, Донна, на луне!» — фыркает Элизабет. «Ну вы чего?» Она снова шутит. Донна воодушевляется пуще прежнего. «Ясно», — отвечает Донна. «И почему вы решили, что это взлом с проникновением?» «Все случилось на наших глазах?» — отвечает Элизабет. «Мужчина залез в окно дома 8Б по Темплар Стрит. Возможно, преступник все еще в здании...» «Советую поспешить. Мы вас подождем». «Вы что, еще там?» «Конечно, мы же ответственные граждане», отвечает Элизабет. «А где вы думали, мы вас подождем?» «Элизабет, просто позвоните в полицию». «Я и звоню в полицию, дорогуша», отвечает Элизабет. «Но мне нужно защищать герцога Эдинбургского». «Минуточку», вспоминает Донна. «Разве герцог Эдинбургский не умер пару лет назад?» Донна редко смотрит новости, но кажется, что-то такое было. «А разве он не умер?» — спрашивает Донна. «Старый умер», — говорит Элизабет. «Теперь новый». «Новый герцог Эдинбургский?» «Ну да, новый герцог», — вздыхает Элизабет. «Им стал принц Эдвард. Донна качает головой. Весь этот сыр-бор из-за принца Эдварда. «Сейчас приеду», — говорит она. «Великолепно», — отвечает Элизабет. «Тогда до встречи». Донна рада возвращению прежней Элизабет, но тут ей приходит мысль. «А вы случайно не заглядывали в кафе «Все живое» полчаса назад?» Но Элизабет уже повесила трубку со свойственной ей бесцеремонностью, и Донне остается лишь широко улыбнуться.